Часть первая. За жизнь. Глава первая. Обратный клапан. Кажется, было мне лет восемь, когда случился у меня приступ аппендицита. Бывает так, кто-то до смерти носит в себе этот отросток, а меня совсем юным чикнули. Ужас тех дней ничто не переплюнуло за всю остальную жизнь. Я остро помню перепуганное лицо матери, чужих холодных людей в белых халатах. Меня куда-то везут. Я лежу с жаром и понимаю, меня будут резать. В меня воткнут нож. От страха хотелось реветь, и я ревел. Но ничего не помогало. Двери регистратуры закрылись за мной. Там за ними осталась моя плачущая мамочка. Осталось все, что дарило мне радость. Меня же влекут в мир страха и ужаса. Здесь никто, никто меня не любит и никому я не нужен. Мне намерены причинять страшную боль. Я лежал на больничной койке с сырым матрасом и колючей простынёй, и мне хотелось умереть от чувства обречённости. Ничто в целом мире не сможет остановить то, что происходит. И мне остаётся только ждать и бояться. Все ужасы детства снова радостно заполонили мой разум. Словно никуда они не исчезали, а лишь тихонько ждали в уголке своего звёздного часа. Причём маленький, я ещё мог надеяться на то, что после страданий и мучений меня всё-таки ждёт мир любви и радости, мир, наполненный близкими людьми, а здесь, если верить бородачу мистропу я обречен быть в этом кромешном аду всегда, по крайней мере, пока не сдохну. Разум отказывался признавать свершившийся факт. Сумрачная картинка, странная вонь, душная жара тропиков — всего этого не могло быть. Но было, как и многое другое. Я снова лежал в неудобной сырой постели, Укрытый какой-то колючей тряпкой, а нутро мое вымораживало огромный кусок льда обреченности. Как я в нее попал? Ах да, доли секунды непонятного колдунского перехода, и вокруг вдруг резко приглушили лампочки, вырубили батареи, открыли дверь бани, да насыпали кринжового антуража. Я новый, пока еще непонятный мне я, сидел на каком-то камне. Передо мной достаточно просторное помещение, но размеры его оценить трудно. Отблески света факелов и лампад таили интригу, стен толком не видать. Видно какие-то разрисованные колонны в центре таящихся в полумраке неведомых существ. Людей? В деталях я разобраться не успел, так как тело мое начало заваливаться вперед, ибо, как и предупреждал Месроп, разум мой им толком не владел. С ужасом я увидел, что сидел не просто на камне, а еще на каком-то постаменте со ступенями, тоже каменными. Чтобы не грохнуться всем телом, я вскинул вперед руку, попытался вскинуть. И дело не в неуправляемости. Я с ужасом разглядел, что правая рука моя была маленькая, тощая, какая-то вся кривая. Она вяло подергивалась, и от этого зрелище становилось еще ужаснее. Это была моя рука. Моя новая, кривая, усохшая рука. Рука инвалида. Я безвольным кулем свалился на камни. По счастью, обратным эффектом неуправляемости стала почти полная болевая нечувствительность. Снизу успел рассмотреть, что камень, на котором я восседал, был сидением, массивным, украшенным резьбой. Неплохо так, успел мельком оценить я. Но тут ко мне из полумрака кинулись люди. Или это были черти? Я же оказался ни в каком не в прошлом, а в самом обычном аду. Бросившиеся ко мне существа были смуглы, косматы И каждый по-своему уродлив. Почти все полуголые. Тела то ли расписаны, то ли растатуированы. У одного в руках была дубина. По крайней мере, мне так показалось. «Нет!» — заорал я в ужасе, но из глотки с трудом выползло лишь болезненное осипение. Мое тело, мое, оказалось абсолютно бессильным перед ними. По счастью, это было не нападение. На лицах все-таки людей читался страх. Не участие ко мне упавшему, а именно страх. Это я точно разглядел. И грубые грязные руки начали бесцеремонно меня ощупывать, а у меня не имелось сил отстраниться. Дикари галдели на перебой, заглушая друг друга. Мои уши были туго набиты ватой, однако я очень быстро осознал, что не понимаю ни слова. Какой-то булькающий, квакающий, совершенно незнакомый мне язык. И вот тут. Только тут настоящий ужас заполонил все мое нутро, превратившись в огромный кусок льда. Это катастрофа. Я захватил тело, которым не могу управлять, и не могу даже словом перекинуться с местными. Мой разум — единственное оружие, что я смог взять с собой в эту жуткую реальность, совершенно беспомощен. Я ничего не знаю, не понимаю. На каждом шагу меня поджидает провал и смерть. Мычание, полное боли, изверглось из моего рта. Тело вяло задергалось, то ли само, то ли разум принялся дергать рычаги управления грубо и неумело. Окружающие приподняли меня за руки, за ноги, попытались поставить вертикально, но я тряпичной куклой поплыл вниз. Тело поддержали. Дикари растерянно замерли, глядя на меня и не понимая, что делать. Наконец кто-то отдал гортанную команду и меня поволокли куда-то. Еще более темные коридоры, крутая лесенка. Дверной проем, завешенный расписными тряпками. И вот я в относительно небольшой комнате. В центре бесформенная груда чего-то. А, нет, это постель. Меня аккуратно уложили на груду, накрыли тряпкой и удалились, что-то тихо бормоча под нос, под десяток носов. Бессильный, онемевший. Я лежал на неудобной постели и силился переварить кусок ледяного ужаса. Сил явно не хватало. Обреченность сжимала мне горло. Страх убивал остатки воли. В это время в комнату пробралось чудовище. Но простите, я действительно на миг так подумал, когда шторки заколыхались, и в щель протиснулась огромная уродливая морда. ядовитая, яркая, оскаленная вся в крови, а глаза жуткие, мертвые. Они-то первыми и выдали. Маска эта. Чертовски искусная страшная маска. Безжизненные глаза уставились на меня. Что-то зажерестело, застучало, зазвенело, и в комнату зашел щуплый мужичок, весь обвешанный странным, с какой-то скалкой в левой руке и дымящейся плошкой в правой. Помахивая дымком, он начал выписывать скалкой замысловатые вензеля. Буль, цоль, коль, моль, ква. Непонятно, за закудахтал он, и давай тыкать в меня скалкой. Я задергался, хоть выходило и слабо. Однако за дымок мужичка мысленно поблагодарил. Хоть какой-то приятный запах появился в этом коктейле. Мужик? Шаман? Местный медработник? Меж тем неистовствовал со своей скалкой. Старался за совесть, видно было сразу. Мне до сих пор не прилетело только каким-то чудом. «Давай, мужик, старайся», — взывал я к нему. «Наколдуй мне ваш язык в голову». Глупо, конечно. «Да только в моей ситуации печальной за любую соломинку будешь хвататься». Медработник тоже решил, что глупо, или процедура лечения закончилась. Помахав на прощение опложкой, он пополз к выходу и забормотал что-то под нос. Что-то удивительно похожее на то, что бормотали люди, приволокшие меня в эту опочивальню. Видимо, так положено со мной прощаться, вернее с тем, чье тело я занял. А вообще мужику надо сказать спасибо, очень нужна шоковая терапия для того, чтобы меня вывести из ступора. Сначала маска эта жуткая, потом комические кривления. Меня сунули сначала в лед, потом в огонь, чтобы я забыл вкус Горького. Мозг встряхнулся. Мой новый мозг. Ладно, потом будем пытаться шутить, а сейчас надо собраться с мыслями. Проанализировать. Самое трудное — принять этот удивительный факт. Я переместился. Тело явно чужое. И время, похоже, чужое. И люди вот уж точно чужие. Разум сходил с ума, объяснений не было. Чудо, и все тут. Ну что ж, давайте так и запишем. Я прикрыл чужими веками чужие глаза и занялся аутотренингом. Чудо есть. Чудо случилось с тобой. Тебе выпал шанс. Фразы формулировались с трудом, но постепенно я собрал их и повторял раз за разом. Покуда мысли не стали привычными, очевидными. Затем открыл глаза и снова уставился на подкопченный потолок. Ладно, что мы имеем? Игра оказалась реальностью. И правила вроде как соблюдены, да только банкую здесь не я. Хотел правителем стать, сидеть в каком-нибудь Версале, хрустеть французской булкой и молиться, что ты, Людовик, не того номера, которому голову гильотины отрежут. Формально не обманули. Мое тело явно принадлежит какому-то местному владыке. Камень тот резной, с которого я грохнулся, это что-то типа трона. На ручках носят, под нос почтительно бубнят. Поздравляю. Ты теперь владыка какой-то деревни, император кучки дикарей. Жесть. Это ведь ни нормального сортира, ни газеты по утрам, ни балов каких-нибудь. А вместо образованного лейп-медика мужик со скалкой. С тоской я повернул голову и уставился в узенькое окошко. Там зеленело что-то необъятное и бурно кипящее. Что-то совершенно чужое. Джунгли. Дальше. Захотел ты готовое местное тело, выжившее среди всех местных бед и болячек. Получил. Все по ТЗ, как в договоре прописано. Но только тело. Никаких тебе знаний, пониманий. А здесь все говорят и думают по-иному. И понять их нет никакой возможности. Один неверный шаг и положат меня под гильотину, хотя куда там, судя по этим рожам, будут меня потрошить каменными ножиками долго и со вкусом. Что-то опять стало до ужаса тоскливо. Невольно полезли в голову мысли о самовыпиле. Проще пролезть в тесное окошко до да головой вниз, чем дальше мучиться. Правда, не факт, что за окном достаточная высота для суицида. Погоди, погоди, Михаил Николаевич, давай уж до конца, коли начали. Просил ты тело не слишком молодое, не слишком старое. И получил, как по заказу. Судя по коже, я достаточно молод. И конечности присутствуют. Только вот самая важная из них, правая рука, это какая-то отвратительная, неработающая культя. Вот это, конечно, был самый подлый ход с их стороны. Так прицепиться к моей формулировке и так меня наколоть. Не знаю, кто были эти... существа, что подослали ко мне мисс Ропа, но видно, что им сарказм не чужд. Единственное, с чем не обманули, так это со слабостью. Около шизофренические собеседники сидели в голове и охотно ввязывались в диалог. А ведь если я тут сразу не помру, мне только с ними и получится общаться. Так и до настоящей шизофрении недалеко. Кто-то в моей голове нервно хихикнул и стих. Грустный получался анализ, неутешительный. Но хоть что-то хорошее в моей ситуации есть? «Я еще живой», — с трудом выговорил мой непослушный рот. Губы и язык неуклюже ворочались выговаривая непривычные сочетания звуков. Я же с ужасом вслушивался в совершенно чужой голос и корявое произношение. Одно дело осознать теоретический факт смены тела, и совсем другое проникнуться этим полностью. А занавески на двери снова заколыхались. Нет, на этот раз не чудовище, скорее даже наоборот. Одна за другой в комнату вошли две девушки, совсем молодые. Вошли, низко склонившись, прошли, что называется, по стеночке. Я невольно принялся их разглядывать, тем более, что юные дикарки особо ничего не скрывали. Пара символических тряпочек, да несколько простеньких браслетов на руках. Конечно, девчонки были так себе, не толстые, но какие-то оплывшие, сутулые. Груди крепкие девичьи, но не округлые, а конусовидные. Волосы густые, черные и чем-то обильно смазанные, словно салом. Ну и росписи, по телу, по лицу. Как-то дико это все. Однако на девок засматриваться у тебя энтузиазм не пропал, господин император деревни. Раздалось из-за одной из дверей в моей голове, и я силой пнул по ней мысленным сапогом. Девчонки, меж тем, медленно приближались к моей постели. О, нет, конечно нет, ничего такого. У одной в руках был кувшин, у другой широкое блюдо или поднос. На последнем покоилась расписная миска. Рядом на широком зеленом листе... Лежал какой-то разваренный, вытянутый корнеплод. Опустив глаза в пол, девушки подошли совсем близко, опустились на мыколени и поднесли подношение. Я могу это действие описать только так, нарочито тавтологически автологически. Посидели. Я максимально реалистично отыгрывал ветошь, даже не шевелился. Неуверенно переглянувшись, девчонки встали, отступили на шаг, но упорно продолжали чего-то ждать. «Да что вам нужно?» взвыл я про себя сконцентрировался. Разум начал посылать всякие разные сигналы телу. Левая рука вяла, но отозвалась. Я пошевелил пальцами, сжал кулак. Вышла какая-то куриная лапка. Но уже хлеб. Медленно выпростал руку из-под простыни, с трудом поднял воздух и махнул кистью от себя. Умирайтесь, мол, девки, не до вас, великому владыке. Жесты отнюдь не такой универсальный язык, как о нем пишут в книгах. Слишком много на них наложено культурного, специфического, но самые базовые движения, движения действия, понятны на интуитивном уровне. И девушки подтвердили мою теорию. Пару мгновений на их лицах появилось недоумение, но служанки покорно склонились и вышли, пятясь раком. Эти, кстати, ничего не бормотали под нос. Странно. Я занялся доп. тестированием тела. Повертел шеи, согнул ноги в коленях, Правая пошла гораздо хуже. Попытался поднять их в воздух, но сил уже не хватило. Поворочился, попытался повернуться на левый бок, на правый. Очень плохо, но сделать это получилось. «Ну, давай!» — выдохнул я, перевалился на живот и пополз к еде. «Поверьте, человеку с атрофированной правой рукой, у которого и остальное тело еле работает, это было испытание». Но передо мной был первый вызов, которому я как-то мог противостоять. И даже испытал кроху радости, когда смог добраться до девчачьих даров. Махенькая, но победа в партии, где пока мне ставят шах за шахом. Взялся за горлышко кувшина, только поднять его не смог. Подтянул к нему морду лица и принюхался. У воды определенно был какой-то легкий запах. Пить хотелось жутко. Я медленно наклонил сосуд на себя, присосался к горлышку. Сделал два больших глотка, пролив вокруг себя вдвое больше. Ну что? Неприятно теплая, застоявшаяся вода. Надеюсь, не сдохну. Переполз к подносу. В миске находилось что-то вроде каши. Вернее, какой-то отварной крупы. Отварной до состояния клейстера. Причем каша была густо замешана с чем-то бурым, неоднородным. Мой желудок, уже слегка управляемый разумом цивилизованного психолога, не вылезающего из эстетских кофеин, Судорожно сжался. Пришлось глубоко продышаться, после чего я осторожно понюхал содержимое миски. Несло чем-то кислым и горьким одновременно, а не ароматами масла и молока. «Не», — поморщился я, — «не настолько сильно я голоден». Левая, относительно здоровая рука потянулась к вареному овощу. Еще теплый. Поднес к лицу один кусок и подозрительно обнюхал. Вообще ничего не почуял. «Вода б такой была», — пробурчал я и, затаив дыхание, укусил. Однородная масса была хорошо проварена, но совершенно безвкусна. Соли нет. Вот солью я бы это поел с удовольствием, а так... А так поем без удовольствия. Надо же хоть что-то в себя взакинуть. Доживал пресный корнеплод, запил парой глотков затхлой воды и откинулся обратно на спину. В комнате стало совсем темно. За окном вечерело, но солнце еще точно не зашло. А в помещении был кромешный полумрак. Никогда не задумывался о том, как же люди жили без банальных лампочек. Одну такую не заменит десяток факелов. Может и сотня. Здесь всюду царила тьма, а люди отвоевывали у нее жалкие клочки освещенного пространства. Для меня же тут вообще ничего не отвоевывали. Зачем этому полудохлому свет? Без ночника обойдется. Тем более, что полумрак мне не сильно и мешал. Вот же блин. Я только сейчас понял, что никогда в жизни не видел мир так ясно, сочно, в деталях. Хоть в чем-то мне повезло с этим телом. У пациента было просто превосходное зрение. Конечно, насколько его мог оценить я, человек с наследственной близорукостью, привыкший видеть мир в тумане самых ранних лет. Теперь же. Теперь я вглядывался в потолок и видел трещины в штукатурке, зернистые разводы копоти. Разводы слегка кружились в странном беззвучном танце. Потолок медленно уходил в небо. Я еще живой шептали мои губы, когда глаза сомкнулись и сон тихо кутал уставший разум.